Проникнуть в дворцовые подвалы оказалось еще проще, чем предполагал Корнелиус. Когда мушкетеры заступили на караул, рано утром, еще до света, капитан переложил часть заснеженной поленицы, оставив за ней узкий лаз к ржавой железной дверце, замок вскрыл кинжалом, петли смазал оружейным маслом, потом, обойдя посты, вернулся на то же место и проскользнул внутрь. Там тоже хранились дрова, видно, не один год, ибо поверху полени были затянуты паутиной. «Очень по-русски», — думал фон Дорн, пробираясь со свечой вдоль стенки, «заготовить впрок больше необходимого, а потом бросить, пускай гниет». В дальнем конце обнаружилась еще одна дверца, в точности похожая на первую, только с замком возиться не пришлось. Проржавел настолько, что от первого же поворота клинка открылся сам. В следующем подвале в нос шибануло тухлятиной. Здесь хранились копченые окорока, заплесневелые и изгрызанные крысами. Поскорее миновал зловонное подземелье, перебрался в соседнее пустое. Оттуда вели две двери. Одна налево, в узкую галерею, другая направо, в целую анфиладу низких сводчатых погребов. Корнелиус заглянул в обе, но дальше двигаться не стал, ибо для первого раза было довольно. На часы в Кремль рота выходила через три дня на четвертый. Посему продолжить поиски удалось лишь 9 января. В этот день Корнелиус двинулся по анфиладе, тщательно простукивая каждый аршин пола. До истечения караульного срока наведывался в подвалы четырежды. Прошел два зала и одну малую комнату. Впустую полы отзывались глухо. Продолжил поиск тринадцатого. Достиг конца анфилады, то есть северной конечности подвала. Опять ничего. Ну, если не считать погреба, где в бочках хранилось вино. Корнелиус хотел отлить немного в флягу, попробовал венгерское, прокисшее. Ох, сколько добра пропало зря! В промежутках между караулами состоял при Артамоне Сергеевиче, да еще бегал к Вальзеру в Слободу. На сон времени почти не оставалось, но спать почему-то и не хотелось. Если Корнелиус... Ненадолго проваливался в забытье, ну, где-нибудь в углу, на лавке, а то в санях, снились сияющие огнями лалы страны Вуф. И сама страна Вуф, залитая ярким солнцем, с затейными башенками и благоуханными садами. Сашеньку капитан видел только мельком, проверил на ней свои единорожьи зубы, улыбнулся чуть не до ушей. «Кажется, подействовало Боярышня посмотрела на скалящегося мушкетера удивленно и вроде бы с тревогой. «Ничего, когда Либерия переместится в Алтын-Талабас, еще посмотрим, какой жених завидней, князь ли Галицкий или кто другой!» 17 января фон Дорн двинулся из третьего погреба влево в галерею. Теперь простукивал не только полные стены. «И что же?» В первую же ходку стена справа отозвалась гулка. Корнелиус схватился за сердце. Неужели? Приложил ухо, постучал рукояткой кинжала уже как следует, в полную силу. Сомнений нет. Пусто. Вышел обойти караулы у поленницы, прихватил лом, вернулся к заветному месту. Прочитав молитву и поплевав на руки, ударил железной палкой в стену. С одного замаха пробил сквозную дыру, оттуда пахнуло гнилью. Припал к отверстию глазом, темно, не разглядеть. Ничего, замахал ломом с таким пылом, что через минуту у ног валялась целая гора гипсовых крошек. Капитан согнулся в три погибели, протиснулся в образовавшийся лаз с огарком свечи «Сундуки». В три яруса чуть не до потолка. Корнелиус сдержался, не кинулся к сокровищу сразу. Сначала, как подобает доброму, католику возблагодарил святую деву. «Будь благословенна, Матерь Божья, покровительница взыскующих!» И уж потом, трясясь от возбуждения, стал подцеплять разбухшую от сырости неподатливую крышку. Пальцы нащупали что-то волглое, похожее на спутанные женские волосы. Фондорн поднес свечу и застонал от невыносимого разочарования. Внутри лежали связки меха, сгнившего от долгого и небрежного хранения. В других сундуках было тоже облезлые никуда не годные соболиные шкурки. Кто-то спрятал их здесь лет двадцать, а то и тридцать тому назад, да вынуть забыл». Похоже было, что весь царский дворец стоит на куче бестолку загубленных припасов, никому не нужного гнилья. Больше ничего примечательного в этот день обнаружено не было. Зато в следующий кремлевский караул, 21 января, Корнелиус сделал удивительное открытие. Галерея вывела его к маленькой двери, взломать которую удалось не сразу. Грохот разнесся на все подземелье. По ту сторону ход продолжился, но из прямого сделался зигзагообразным, причем колено этого диковинного, неизвестно для какой цели проложенного лабиринта, змеились без какого-либо внятного порядка и смысла. В конце каждого отрезка на потолке была черная квадратная дыра. Поначалу капитан не придал значения этим отверстиям, решив, что они проложены для освежения воздуха. Но после третьего или четвертого поворота сверху донеслись приглушенные, но вполне отчетливые голоса. — Я техарю на бок сверну, сучий сын! — утробно рыкнула дыра. — Сейчас вот крикну, слово и дело, будешь знать, как вы свечи воровать. Много наворовал-то. «Батюшка, Ефрем силч жалобно откликнулся невидимый вор. «Всего две свечечки ты взял, псалтырь священную почитать. Не выдавай, Христом Богом, молю!» «Ладно, завтра полтину принесешь, тогда доносить не стану. И гляди у меня, что в последний раз хорош царев стольник». Подивившись прихотем эфира, способного передавать звуки по воздуховодам, Корнелиус двинулся дальше. В следующем зигзаге потолок тоже оказался говорящим. «А ежели он и воевода мздоимство не прекратит, заковать его в железо и доставить в Москву в разбойный приказ?» «Поспеваешь? Пиши далее». «Еще великий государь сказал...» и бояре приговорили. Кто-то диктовал песцу официальную бумагу, а здесь, под дворцом, было слышно каждое слово. Не переставая простукивать шпагой пол, Корнелиус ускорил шаг. Некоторые закутки потайного хода молчали, другие переговаривались, смеялись, молились. Слышно было каждое слово, даже сказанное шепотом. Вот смысл лабиринта и разъяснился. Проложен он был вовсе не произвольно, как Бог на душу положит, а с расчетом, чтоб каждую комнату царского дворца снизу можно было прослушивать. Кто придумал эту хитрую конструкцию? Корнелиусу было неведомо, однако как же? Как с окороками, венгерским вином и соболями предусмотрительность не пошла впрок? Судя по толстому слою пыли, скопившемуся на каменном полу, здесь давным-давно никто не лазил, тюремных обитателей не подслушивал.